Глава 13, в которой говорится о том, как иногда трудно утихомирить свою совесть. Нравственность категория высокая. Я примеряю одежку нравственности на мое бренное тело, и мне нравится, как она на мне сидит. Но случаются иногда в жизни казусы, которые окунают твою высоконравственную натуру в такие помои, что отмываешься по окончании погружения в них ой, как долго. Столь длительное вступление в данной главе я, как вы уже, наверное, догадались, затеял неспроста. Со мной, выражаясь высоким стилем, случай та же фигня. А заключалась эта самая фигня в следующем. когда до окончания училища оставалось всего полгода, стало ясно, без Москвы я уже не смогу. Стало ясно, что я хочу Москву как женщину, что я ее вожделею, что я готов задушить ее в своих объятиях. Но как? Для того, чтобы ее задушить и сделать безвозвратно своей, нужна московская прописка. Слово-то какое гнусное. Прописка. Твердая, как Каменюка. Вариантов получения этой желанной, будь она трижды проклята, прописки было немного. Собственно говоря, всего два. Вариант первый — совершить какой-нибудь героический поступок, например, полететь в космос или задержать американского шпиона. Его я отмел сразу, как неприлично доступный. Остался вариант второй, он же последний. Женитьба. Вот это задача так задача. Вот это я понимаю. Найти в течение 160 дней женщину, влюбиться в нее — это реально. Влюбить ее в себя — это нереально. Жениться на ней — совсем нереально. Засадить в паспорт эту самую прописку — абсолютно нереально. И поселиться на жилплощади законной супруги, что окончательно. Решительно и безоговорочно нереально. Но мы не привыкли отступать, и чем недоступнее цель, тем она желание. Цирковые девочки погрузились в свои телефонные кондуиты, выбирая подходящих для решения этой непростой задачи подруг, и в результате выдали мне на гора такое количество невест, что с лихвой бы хватило на два небольших борделя. Долго я блуждал по этой телефонной чаще и, наконец, остановился на чудесном имени Наташа. Я позвонил. Она сняла трубку. Мы поболтали минут пятнадцать и договорились встретиться на следующий день. Наташа оказалась белокурой, розовощокой и очень хорошенькой. Влюбился я сразу. А когда узнал, что ее отец занимает руководящее кресло в одном из министерств, а мама – партийный работник, страсть во мне закипела с удвоенной силой. Я принялся настойчиво охмулять девушку всеми доступными мне способами. Приходя в дом, приносил свеже умершие цветы, играл с самой Наташей в четыре руки на роялях и вел непродолжительные интеллектуальные беседы с ее родителями, поскольку на продолжительные моего интеллекта катастрофически не хватало. Наконец Наташа пала, что было вполне естественно после столь долгой и скрупулезно продуманной осады. С родителями же ситуация осложнялась все больше и больше. Если перевести ее на язык военных сводок, то она звучала бы так. «После упорных и продолжительных боев наши войска оставили город Бобруйск. Я терял города с каждым моим новым приходом». При виде меня папа уходил в спальню, а маман складывала губки бритовкой и демонстративно клацала перламутровыми пальчиками в бриллиантах по полированной поверхности стола. И тогда я сказал себе, хватит ни шагу назад, ни одной пяди врагу. Будем брать цитадель наскоком. Придя в очередной раз в незваные гости, я отбросил вместе с роялем интеллигентскую деликатность, шлепнулся в кресло и голосом Высоцкого из фильма «Место встречи изменить нельзя» заявил обезумевший от этого демарша Маман. «Значит так». «Хотите вы или не хотите, уважаемые, а мы с Натальей завтра идем в ЗАГС. Вот так то без -но. Безвариантно я произнес чуть напыщеннее, чем хотелось бы, и еще подкрепил эту самую напыщенность восклицательным знаком, коей жирно вывел в воздухе наглой левой рукой. «Чего-чего?» – как-то совсем не по-партийному заверещала партийная мать. «Я не поняла. Что ты сказал? Какой ЗАГС? Забудь это слово «Альфонс». А это не «хош». И в ответ на мою наглую левую руку она выкинула свою яростную правую и показала мне этой рукой такое? Такое она мне показала? В общем, не скажу я, что она мне показала. Скажу только, что такого большого я даже в кунсткамере не видел. Вы проводили меня и последнее, что я услышал из-за дверей. И чтоб ноги этого клоуна здесь не было! Вот так было растоптано моя робкое, только-только зарождающееся чувство. С поисками брака по любви было покончено раз и навсегда. К делу надо было отнестись прагматично, а для того, чтобы прагматичность не шла вразрез с моральными принципами, надо было для воплощения идеи в жизнь найти такую же прагматичную леди. И я нашел. Звали ее Элочка, и, похоже, она была на мышку. И, несмотря на крохотный росток, так могла за жопу укусить, что мало бы не показалось никому. Деловая была девушка, цепкая и деловая. она мне сразу заявила. Тебе нужна прописка, а мне свобода и двухкомнатная квартира. На квартиру не рассчитывай, только на прописку. Понял? Понял, понял. Пробормотал я, озадаченный напором и силой этого серого антипода кошки. Но для родителей никакого фиктива. Для родителей мы натуралы. Муж и жена. Если почувствует подвох, извини, подвинься. Ни тебе прописки, ни мне квартиры. Поехали знакомиться. И, схватив меня в охапку, сначала выкинув за дверь, потом на улицу, затем вкинула в такси, соответственно по приезде выкинула из него и наконец уже окончательно выкинула меня в двери отчего дома. Родители очаровательные, милые люди Скромные труженики науки Даже как-то неудобно было их обманывать Но такая уж, видно, моя планида Уж слишком высока была ставка На кону стояла ее величество Московская прописка И мы начали изображать всякими доступными средствами Влюбленную парочку Омерзительно сюсюкающуюся Влюбленную парочку Вскоре мы добились такого автоматизма Какого не встретишь и в синхронном плавании Илюсик, любовь моя, если не трудно, Передай мне, пожалуйста, соль и винегретик И чмок в щечку. И Люсик, роднулька, а может быть, Оливье? И тоже чмок. Нет, и винегретик. И опять чмок в щечку. А мне милые водочки. И снова чмок в щечку, чмок в щечку, чмок в щечку. Тьфу. Вспоминать противно. В общем, все складывалось настолько хорошо, что в душу начали вползать мрачные предчувствия. Предчувствия меня не обманули. Беда, товарищи, пришла, как в плохом романе. Неожиданно и гомосексуально. То есть сзади. Удар пришел со стороны моего родового гнезда, Сирич циркового училища. Дело в том, что у Эллы был брат. У брата был друг, у друга была девушка, а у девушки была мама, которая у нас преподавала. Это же надо, как мне повезло, сценическую речь. И когда Элла сообщила брату о грядущей свадьбе с будущим артистом Клевером, то есть со мной, брат рассказал об этом другу, тот исповедался перед девушкой, девушка своей маме, педагогу по сценической речи, а та, всплеснув руками, как залопочет, как за Клявера. «За этого подонка отдать нашу Элочку? Да девочка слеза как чиста. То есть чиста как слеза к Кляверу? Да уж лучше волку впасть, чем к этому развратнику. Да они все про меня, и чем я ей только не угодил. Вроде учился неплохо. Да все знают, что этому мерзавцу прописка нужна. Штамп ему нужен в паспорт. А как получит этот штамп, и Элочку бросит, и квартиру заберет, и всю их семью по миру пустит, он такой». Ну, девушка друга все это выслушала с почтением и, как водится, понесла эту радостную весть непосредственно другу, друг, брату, а уж за братом не заржавела. Он, братик, все это преподнес родителям в таком свете, что они заперли Элочку намертво и поменяли в квартире все замки. Вот так Элла вместо вожделенной свадьбы попала под домашний арест. А я вместо прописки получил то, что мне показала мама Наташа. Печально, не правда ли? Я, как говорит в таких случаях в Кишиневе, был на грани отчаянника. Два ватерлоу в течение трех месяцев. Это круто. Я так застрессовал, что вынужден был купить и выпить бутылку водки. Доза, кстати, для меня непозволительно большая. На утро я проснулся с больной головой, но здоровой душой. В запасе было еще два месяца. Я вдохнул полной грудью и пошел по следу, как обученная борзая. И я нашел свою принцессу на плющихе. Красотой она, правда, не блистала, не блистала она красотой. Уж чего не было, так не было, признаю. Страшнее ее, пожалуй, только морской окунь в период нереста. Личика рябенькая, на жульке тонюсенькие. Над кроличьим ротиком нависают усики. Ну, не красавица, в общем. Но, с другой стороны, не же мне с ней хлебать. Или не приведи Господь в одной постели кувыркаться. Тут уж не до грибов, как говорится. Да, не красавица, но за то, что крайне отрадно сирота: родителей нет, помешать стало быть, некому. И мы расписались. Свершилось! Раз в месяц я высылал ей почтовым переводом 40-ре и был счастлив, как никогда. И главное все по-честному. Я ей деньги, она мне прописку. Все гламурненько, уютненько и никаких претензий. И что же? Опять грянула беда, и опять откуда не ждали. Звонит моя суженная и говорит таким загадочным голосом. «Илья, а я беременна». «Меня как табуреткой по темечку». «Первая мысль – от кого? Нормальный, дееспособный мужчина на такую полезет только по приговору трибунала». «Но кто-то же полез?» «Видимо, от отчаяния, что ли? Эта мысль не давала мне покоя». «А от кого забеременела, если не секрет нервно?» – спросил я. «Как это от кого?» – пропела ненаглядная. «От мужа своего? Законного мужа». «Мне плохо стало». «От какого мужа? Корова?» прошептал я не по-джентльменски. «Я ж тебя всего два раза в жизни видел, когда договаривались и на свадьбе. Что, я тебя, по почте, что ли, трахнул? Или, может, по телефону?» «Не знаю, не знаю», — урчала красная девица. «Только от элементов ты теперь не уйдешь». Ну что вам сказать, господа. Бросил я трубку, примчался на плющиху к своей принцессе, прихватил ее за кадычок и прошипел натужно. За душу, гадина, за душу. Очевидно, я так задушевно это прошипел, что нас развели уже через неделю. А тут как раз и армия подоспела. А в армии, как известно, прописка не нужна.